Тот облокотился на лабораторный стол и потер грязными ладонями лицо, оставляя на нем традиционную окраску индейцев чироки. А предтечи умели строить корабли. Что? Как ты их назвал? Резко взвился Нитрус. Ну, с археологами общаешься. Есть у меня там пара знакомых. Слушай меня, парень, эти коллеги разрушили мне все планы на безбедный отдых где-нибудь в Глизе своими сверхважными открытиями.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 Тем временем установку, которая на фоне корабля выглядела совсем невнушительно, развернули излучателем в сторону предполагаемого входа, и Рингстон принялся за настройку. Все остальные, кто не был как-то задействован в предстоящем эксперименте, разборелись по ангару с открытым ртом, разглядывая шедевр инопланетного кораблестроения. Короткий щелчок, и по ангару стало распространяться усиливающееся с каждой секундой гудение.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 Тот взглянул на своих подчиненных, но в ответ получил невнятный жест, который означал, что-то вроде мы потом все объясним. Гудение уже становилось трудновыносимым, и в этот момент, легким движением руки, установка была активирована и из сопла устремился луч, тут же ударившийся в молчаливую тушу корабля. Поверхность покрылась наледью, и с нее начал падать тяжелый пар.